Погода была ни хорошей, ни плохой. Сероватая дымка, как потолок из матового стекла. Мегре прошел по мостику и постучал в дверь. «Кто там?» — послышался голос полковника. Комиссар вошел. У него не было желания вести переговоры. Он увидел нагретти в таком же неприятном виде, как прежде. Она всхлипывала и утирала слезы. Сэр Лэмпсон сидел на диване, протянув ноги Владимиру, который надевал на них туфли. Где-то кипятилась вода, слышно было, как клокочет пар. Обе койки, полковника и Глории, не были еще убраны. На столе валялись игральные карты и карты судоходных путей Франции. По-прежнему тот же приглушенный пряный запах, напоминавший бар, будуар, и ольков одновременно. На вешалке комиссар увидел белую яхтсменскую фуражку, рядом хлыст с ручкой слоной кости. — Вилли был членом яхт-клуба Франции, — спросил Мегре нарочито безразличным тоном. Полковник выразительно пожал плечами, давая понять, что это праздный вопрос. Так оно и было. Яхт-клуб Франции существовал только для избранных. «Я — член этого клуба», — произнес Лэмпсон, «а также Королевского яхт-клуба Англии. Покажите мне пиджак, который вы надевали вчера вечером». «Владимир...» Полковник, уже обутый, встал и наклонился к маленькому шкафу, превращенному в погребец. Там не было виски, но были другие напитки, и полковник задумался, что выбрать. наконец он достал бутылку коньяка, и предложил, однако не очень настаивая, «Выпейте?» «Спасибо». Он наполнил серебряную рюмку и поискал сифон, морщись от того, что нормальный ход его жизни нарушен, а он это плохо переносит. Владимир вернулся из туалетной комнаты с черным шевьетовым костюмом через руку. Полковник жестом приказал передать его Мегре. «Значок для клуба Франции вы обычно носили на этом пиджаке?» «Ес! Yes. Разве не все кончено? А Вилли все еще там?» Он осушил свою рюмку и колебался, не налит ли еще. Потом взглянул на иллюминатор, заметил чьи-то ноги и заворчал. «Выслушайте меня, полковник!» — начал Мегре. «Лэпсон сделал знак, что слушает». Мегре вынул из кармана эмалевый значок. Его нашли сегодня утром в том месте, где тащили по тростникам тело Вилли, прежде чем сбросить его в канал. Негретти рухнула на диван, обитый гранатовым бархатом и стиснув голову руками, зарыдала. Владимир не швельнулся. Он ждал, когда ему отдадут костюм, чтобы снова повесить его на место. Полковник как-то странно засмеялся несколько раз повторил. «Ес! Yes, Ес!» yes. При этом он снова подлил себе коньяку. «У нас полиция допрашивает иначе», — сказал полковник. «Она предупреждает, что все сказанное может быть использовано против того, кто дает показания. Я скажу все сразу. Вы не будете записывать?» Я повторяться не буду. Итак, мы с Видли немного повздорили. Я у него спрашивал, но это не важно. Он не такой уж негодяй, как другие. Бывают симпатичные негодяи. Я сказал ему грубые слова, и он схватил меня за пиджак. Вот здесь. Англичанин показал отвороты, при этом бросив взгляд на иллюминатор за которым все мелькали ноги, обутые в сабо или тяжелые башмаки. Это все, а значок, должно быть, упал. Это было по другую сторону моста. Однако его нашли с этой стороны. Владимир, казалось, даже не слушал. Он поднимал валявшиеся предметы, уходил в носовую часть судна и сразу же возвращался. С явно выраженным русским акцентом он спросил у Глории, которая уже не плакала, а лежала неподвижно, обхватив голову руками. — Принести вам что-нибудь? На мостике послышались шаги. В двери постучали, и голос бригадира осведомился. — Ведись, комиссар! Приехала прокуратура! — Иду! Бригадир стоял неподвижно, невидимый за дверью из красного дерева с медными ручками. «Еще один вопрос, полковник. Когда похороны?» «В три часа. Сегодня?» «Ес. Yes. Мне здесь делать нечего». Проглотив третью рюмку коньяка, англичанин взглянул на комиссара мутными глазами. Такие глазами мегры уже видел однажды у него. И флегматичный, безучастный, словно настоящий вельможа. Заметив, что комиссар собирался уходить, он задал ему вопрос. — А что, я арестован? Негретти, совсем бледная, внезапно подняла голову.